6 мая 1945 примерно в 18:00 в танке что-то взорвалось. На мину было не похоже, скорее повредился мотор, и танк стал медленно останавливаться. Это произошло в маленькой болгарской деревушке на границе с Грецией и Турцией, по которой война прокатилась и схлынула, почти не изменив привычный уклад жизни. "Ясно", сказал Рой, посмотрев, в чём дело. Мотор ёкнулся, и одна гусеница полетела нужно звать помощь по радио и сидеть ждать, пока мистани не приедут. Ничего тут мы сами не сделаем. Даже пробовать не станешь, спросил Самат. И не надо, вступился Дикинсон Смит. Рядовой Маккинтош прав. Для устранения такого рода поломки у нас нет оборудования. Будем ждать помощи. А долго нам ждать? день пропел Джонсон. Мы оторвались от остальных, Капитан Смит, а есть ли необходимость сидеть внутри все эти двадцать четыре часа? – поинтересовался Самат, который страдал от личной гигиены Роя и вовсе не жаждал находиться с ним рядом в душный безветренный вечер. А ведь точно, день отгула, мысль неплохая, – пророкотал Рой. Да-да, отчего бы нам не поразмяться? Нет смысла торчать всем в этой норе. Вы с Джонсом идите первыми, всё разведайте, а когда вернётесь, пойдём мы с Джонсоном и рядовым Маккинтишем. Таким образом Самат и Арчи отправились в деревню и 3 часа пили там самбуку и слушали рассказ хозяина корчмы о мимолётном вторжении двух нацистов. Те появились внезапно, съели все его припасы, Подловили двух гуляющих деревенских девок и убили выстрелом в голову человека, недостаточно быстро сообщившего им дорогу к ближайшему селению. Какие-то они были нетерпеливы, говорил старик, качая головой. Самат уплатил по счёту. На обратном пути Арчи, пытаясь завязать беседу, сказал: "Ха, да их особо-то и не приходится завоёвывать и грабить. Двое людей сильный и слабый уже колония" Сэпер Джонс, ответил Самат. Вернувшись к танку, Арчи с Самадом обнаружили, что рядовой Маккинтош, Джонсон и капитан Томас Дикинсон Смит мертвы. Джонсон был задушен проволокой для резки сыра, Рой убит выстрелом в затылок. Из его распахнутого рта исчезли все серебряные пломбы, только клещи остались торчать, как железный язык. А Томас Дикинсон Смит увидев надвигающегося убийцу, успел отвернуться от уготованной судьбы и выстрелить себе в лицо. Он стал единственным Дикинсом Смитом, который погиб от руки англичанина. В то время, как Карчи и Самат обмозговывали ситуацию, генерал-полковник Йодель сидел в маленьком красном здании школы в Ремсе и тряс чернильную ручку. Взмах другой, затем ручка исполнила вдоль пунктирной линии торжественный танец, вписав имя генерал-полковника в историю. Война в Европе окончилась. Человек, стоящий за плечом, быстро выхватил из-под руки её для бумагу и тут понурился, в полной мере осознав совершившееся. Но Арчи и Самат узнают об этом спустя целых 2 недели. В это странное время и завязалась между Игбалом и Джонсом дружба. В тот день вся Европа лековала, а Самат Сарчи стояли на обочине дороги в Болгарии, и Самат сжимал здоровой рукой деревяшки, куски проволоки и металлической обшивки. Радио в дребезги, черт бы его побрал, сказал Самат. Придется начинать все сначала. Плохие дела, Джонс, весьма плохие. Мы потеряли средства связи, передвижения и защиты. Хуже того, мы потеряли командира. У кого на войне нет командира, у того дела действительно плохи. Арчи отвернулся от Самада и опрометчиво бросился в кусты. Вопреки своей похвальбе, рядовой Маккинтош обгадился у врат Святого Петра, и запах, проникая в лёгкие Арчи, дурно действовал на его нервы, чувство страха и завтрак. Самат теоретически знал, как починить радио, а Уарчи имелись руки и определённая снаровка, обнаружившаяся, когда дело доходило до проволоки, гвоздей или клея. Они склонились над крохотными полосками металла, которые могли спасти их обоих. И между теорией и практикой развернулось забавное сражение. Не подашь мне тот трёхомный резистор? Арчи густо покраснел, не зная, какую именно деталь просит Самат. Его рука нерешительно застыла над коробкой с проволокой и всякой мелкой всячиной. Когда его мизинец случайно потянулся в направлении нужного предмета, Самат деликатно кашлянул. Индицу указывает англичанину, что делать. Вот так конфуз. Но им хватило спокойствия и мужества, чтобы его преодолеть. Тогда-то Арчи впервые понял, что умелые руки, молоток и гвозди – отличный способ общения. Они способны с успехом заменить разные там существительные и да до прилагательные. Этот урок он запомнил на всю жизнь. Молодец, сказал Самат, когда Арчи подал ему электрод. Но вскоре обнаружил, что одной рукой неудобно наматывать проволоку на панель радио, и возвратил его Арчи, показав, куда его требуется приделать. Да мы его в раз сделаем. Весело сказал Арчи. Жвачка, пожалуйста, мистер. На четвёртый день танк окружила в атака деревенской ребятиней, привлечённой недавним жутким убийством, зелёными глазами Самада и имеющейся у Арчи американской жвачкой. Мистер солдат старательно проговаривал английские слова мальчик-воробушек с каштановыми волосами. Жвачка, пожалуйста, спасибо. Арчи достал из кармана пять тонких розовых пластинок. Мальчик с покровительственным видом разделил их среди товарищей. Те, наслаждаясь постепенно слабеющим вкусом лакомства, с немым обожанием смотрели на своего благодетеля. Спустя несколько минут прежнего тощенького мальчика снова послали говорить от имени народа. Мистер Солдат, протянулась рука. Жвачка, пожалуйста, спасибо вам. Больше нет, сказал Арчи, полагаясь скорее на язык жестов. У меня больше нет. Пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Не унимался мальчик. Ради Аллаха, отрезал Самат. Нам нужно починить радио и привести в движение эту штуковину. Давай этим мы будем заниматься, хорошо? Жвачка, мистер, мистер солдат, жвачка. Это походило уже на речитатив. Дети наугад раз за разом повторяли все не многие известные им английские слова. Пожалуйста. Мальчуган тянул руку так усердно, что даже подался вперёд, став на мысочки. Вдруг он разжал руку и лукаво улыбнулся, предлагая сделку. На ладони лежали четыре зелёных, смятых как пучок травы банкноты. "Доллары, мистер? Где вы их взяли?" попытался выхватить деньги Самат. Мальчик отдёрнул руку. Он непрерывно переминался с ноги на ногу. Этому вертлявому танцу детей научила война. Случи из чего можно мигом удрать. Сначала жвачка, мистер. Скажи, где вы их взяли? И не вздумай меня дурить. Риско нагнувшись, Самат ухватил мальчика за рукав. Тот отчаянно извивался. Его друзья потихоньку отходили, бросая в одиночестве своего стремительно тонущего вожака. Ты кого-то убил и взял деньги? Вена на Самадова млобу билась так неистово, словно хотела вырваться наружу. Он защищал чужую страну и мстил за смерть людей, которые не признавали его на улицах в мирное время. Это потрясло Арчи. Для него любая страна была своей. Худо, бедно, более-менее, но Арчи, хоть и ощущал свою малость, все же являлся одним из многих важных дисков ее позвоночника. Нет, мистер, нет, нет. Я у него, у него. Свободной рукой он показал на большой заброшенный дом, жирный на сеткой, угнездившийся на горизонте. Наших убил кто-то из того дома, рявкнул Самат. Что вы говорите, мистер? пропищал мальчик. Кто там живёт? Он доктор, он там живёт, но болеет, не ходит. Доктор Болен. Дети, которых осталось всего горстка, взволнованно закивали головами. Доктор Болин, мистер, доктор Болин. А что с ним? Обрадованный вниманием, мальчик живописно изобразил плачущего человека. Он англичанин, как мы? Немец? Француз? Болгарин? Грек? Самат устав стоять в неудобной позе, ослабил хватку. Не, он просто доктор Болин. С облегчением сказал мальчик. Жвачка. Прошло еще несколько дней, а помощи не приходило. Держаться все время в состоянии боевой готовности было тягостно, и мало по-малу Арчи с Самадом все больше расслаблялись, ощущая себя почти что на гражданке. Каждый вечер они ходили ужинать в корчму Старого Газана. Жидкий суп обходился в 5 сигарет. За рыбу отдавали медаль небольшого достоинства. У Арчи совсем порвалась форма, и теперь он носил один из мундиров Дикинсон Смита. Так что мог покупать на медали погибших разные лакомства и насучные вещи: кофе, мыло, шоколад. За кусок свинины Арчи сдал затёртую карточку Дорати Ламор. которую носил на заду в кармане брюк с самого призыва. Ну уже, Самат, ведь их можно использовать как талоны, как продуктовые карточки. А появится средство, выкупим, если захочешь обратно. Я мусульманин, ответил Самат, отталкивая тарелку со свининой. И моя Рита Хейверт будет со мной, пока жива моя душа. И почему вы это не едите? пробормотал Арчи, заглатывая как сумасшедший две отбивные. Странное дело, доложу я тебе. Свинину я не ем по той же причине, по какой англичанин никогда не удовлетворит женщину по-настоящему, то есть оторвался арчи от своего пира. Дело в культуре, мой друг. Самат с минуту подумал. А может, ещё глубже? Может, в наших костях? После обеда они под предлогом поиска убийц обычно прочёсывали деревню и добирались до города. где заглядывали вечные три пивные с дурной репутацией и спальне в домах хорошеньких женщин. Но вскоре и это им наскучило. И сидя возле танка, они курили дешёвые сигары, любовались неспешными малиновыми закатами и вели беседы о временах их прежней инкарнации, когда они были курьером Арчи и студентом биофака Самат. Они касались не вполне понятных арче тем, и Самад делился с прохладным ночным воздухом откровениями, которых никогда раньше не высказывал вслух. Словно на женщин давно знающих друг друга, опускалась на них долгая, уютная тишина. Они смотрели на звёзды, освещающие незнакомую страну, но не тосковали по дому. Словом, Это была в точности та дружба, которую англичанин может позволить себе на отдыхе, и только на отдыхе. Дружба, преодолевающая классовость и расизм, основанная на физической близости. Она и допускается лишь потому, что, по мнению англичанина, физическая близость дела недолговечная. Через полторы недели никто по-прежнему не отзывался на призывы о помощи. И тогда они решили послать клич по всем волнам, в надежде, что хоть кто-нибудь их услышит. Деревенские уже знали о завершении войны, но не спешили поделиться новостью с чужаками, чья ежедневная лепта обеспечивала процветание местной экономики. В долгие часы досуга Арчи с железным шестом приподнимал часть гусеницы, а Самат изучал поломку. Где-то там, далеко, родные считали их погибшими. У тебя дома в Брайтоне есть женщина? – спросил Самат, погружая голову в львиную пасть между гусеницей и корпусом танка. Арчи красотою не блестал. Если на фотографии прикрыть ему нос и рот, то он приобретал залихватский вид. Но вообще-то внешность имел неприметную. Девушкам нравились его глаза – большие, печальные и голубые, как у сенаторы. но отталкивали уши Бинга Кросби, американского джазового певца и киноактёра, и натуральная толстая, будто у Уильяма Клода Филдза, популярнейшего американского комедийного актёра, луковица вместо носа. Есть парочка, беззаботно ответил он. Знаешь, тут и там, а у тебя? Для меня подобрали юную леди, некую мисс Биджум, дочь мистера и миссис Биджум. Они мне свёкры, как у вас говорят. О Аллах, они сидят так глубоко в прямой кишке бенгальского высшего света, что сам лорд-губернатор утирает сопли, если мулла не принёс от них приглашения на обед. Самат громко захохотал, думая, что Арчи тоже рассмеётся, но тут ничего не понял и не дрогнул даже мускулом бесстрастного лица. О, это лучшие люди, продолжал Самат, почти не смутившись. самые лучшие, превосходная кровь. И вдобавок ку женщин этого рода есть приятная особенность традиционная, вековая, понимаешь ли, огромные, при огромные дыни. Сопроводив свои слова соответствующим жестом, Самат снова занялся гусеницей и спросил Арчи: "Что и у неё и вправду?" Арчи повторил жест, но придал ему такую анатомическую неправдоподобность, что в реальности изображаемые им женщины вряд ли бы смогли удерживать равновесие. Боюсь, мне придётся немного подождать, задумчиво улыбнувшись, ответил его товарищ. К несчастью, в этой бенгальской семье пока нет девочки подходящего возраста. Хочешь сказать, что твоя жена ещё нафиг не родилась? Ну и что? Спросил Самат, вытаскивая у него из верхнего кармана сигарету. Чиркнул спичкой, побраня танка, засаленной рукой арчи, стёр салба пот. "Там, откуда я родом?" сказал он. "Парень прежде чем жениться, предпочитает с девушкой познакомиться. Там, откуда ты родом, принято варить овощи, пока они не развалятся. Это не значит, что так и надо", отрезал Самат. Последний вечер в деревне выдался совсем тёмным. Безмолвным. Курить в такую духоту было неприятно, и не зная, чем занять руки, Арчи с Самадом сели и опёрлись кончиками пальцев о прохладные каменные ступени церкви. На какое-то время в сумерках Арчи забыла о войне, которая на самом деле и так уже прекратилась. Ночь укрывала прошлое и сулила будущее. Именно в эту последнюю ночь своего неведенья об установленном мире, безмятежного незнания, Самад решил укрепить их сердечную дружбу. Чаще всего в этом случае человек сообщает другому что-нибудь исключительное: интимный грешок, тайное чувство или скрытую тёмную страсть, полагаясь при этом на сдержанность своего поверенного. Но для Самада не было ничего дороже и значимее, чем его кровь. Поэтому на освящённой территории он естественно заговорил о самом для него святом. Они что так живо не воскрешала память о бегущей по его жилам крови и земле, которую эта кровь поливала веками, как судьба его прадеда. Потому-то сама ты поведа, Арчи, полузабытый, заплесневелый эпизод столетней давности. А Мангали Панди. Значит, это был твой дед? – спросил должным образом впечатленный Арчи, выслушав рассказ. Луна зашла за тучи. Настоящий! Родной дед, прав дед, вот это да. Знаешь, я его со школы помню, правда. Колониальная история. Мистер Джакс, лысый, противный старый шельмец с выпученными глазами. Я имею в виду мистер Джакс, а не твой дедушка. За записки бил нас линейкой по рукам, а мы все равно перебрасывались. Слушай, некоторые солдаты до сих пор зовут пандейцами тех, кто по байчея, мятежников в общем. А я и не знал, откуда это. Панде был мятежником, не любил англичан, и за его выстрелом началось восстание Сипаев. Теперь я вспомнил, ясно, как божий день. Так это был твой дед, прадед. Конечно, конечно, здорово, да? Закинув руки за голову, Арчи лег и стал смотреть на звезды. У тебя в крови есть капля истории. Думаю, это стимул, да еще какой. Вот я Джонс, понимаешь? Всё равно что Смит. Мы никто. Отец часто говорил: "Мы же мых малыш, жмых". Не то чтобы меня это сильно волновало. Нет, я, знаешь, всё равно горжусь. У меня честная, добропорядочная английская семья. Но в вашей семье есть герои. Самада раздувала от гордости. Да, Арчибальд. Ты верно сказал. Разумеется, эти английские академишки пытаются его принизить, им ведь не по силу отдать должное индийцу. Но он герой, и каждый мой поступок на этой войне продиктован его примером. Да, правда. Задумчиво протянул Арчи. А об индийцах у нас хорошо говорить не принято. Вряд ли кому понравится назвать ты индийца героем. Подумают, что ты с приветом. Вдруг Самат схватил его за руку. Какая горячая рука, словно в лихорадке, подумал Арчи. Никто ни разу так не брал его за руку. Он инстинктивно хотел было её оттолкнуть, отбросить, словом, вырваться, но потом передумал. Индийцы, они же такие эмоциональные, пряная пища и прочее. Прошу тебя, сделай мне одно великое одолжение, Джонс. Если ты услышишь от кого, когда вернёшься домой, Если ты, если мы вернёмся, каждый в свой дом, услышишь разговоры о Востоке, тут его голос понизился на регистр и зазвучал гулко и грустно. Имей своё мнение. Скажу тебе, все они такие. Они делают то-то, они думают так-то, а ты не принимай на веру, пока не откроются все факты. Потому что та земля, которую они зовут Индией, обладает тысячей имён. и населена миллионами. И если ты решил, что отыскал среди этого множества двух похожих людей, ты ошибся. Это проделки уловного света. Сам от отпустил его руку и стал копаться в своём кармане, нащупывая хранимую в нём белую пыль, и щепотками осторожно отправляя её в рот. Затем прислонился к стене и дотронулся до камня кончиками пальцев. Прежде это была миссионерская церковь. В войну её превратили в госпиталь, который проработал всего 2 месяца, пока от падающих снарядов не стали ходить ходуном подоконники. В церкви имелись тощие матрасы и большие широкие окна. Поэтому сама Тярч облюбовали это место для сна, а у Самада пробудился интерес из-за одиночества, убеждал он себя, из-за меланхолии. К морфию в порошке, который можно было найти по всему зданию в беспризорных кабинетах хранильщиках. Яйца, припрятанные после наркоманской Пасхи. Случись Арчи, пойти отлители, снова поковыряться в радио, как Самат в вихрем проносился по церквушке, грабя кабинет за кабинетом, как грешник, бегающий из одной исповедальной в другую. найдя свой пузырёк греха, он торопился натереть дёсны или забить щепоточку в трубку, а потом лежал на прохладном терракотовом полу, вглядываясь в изысканный изгиб купола. Вся церковь была покрыта надписями. Их оставили здесь бунтовщики 300 лет назад во время эпидемии холеры, не пожелавшие платить похоронный налог и запертые алчным помещиком в этой церкви умирать. Но прежде они успели покрыть Вся стены письмами к родным, стихами, призывами к вечному непокорству. На сама до этой история и в первый раз произвела впечатление, но поразила его по-настоящему лишь под действием морфина. Каждый нерв тела был возбуждён, вся информация во вселенной, все слова на стенах вышибали затычку и бежали по нему, как электричество по заземляющему проводу. Голова раскрывалась как шезлонг, а он сидел в нём и смотрел на проносящийся мимо мир. В тот вечер Самат немного переборщил и поэтому чувствовал себя особенно просветлённым. Ему казалось, что его язык намазан маслом, а мир представлялся в виде гладкого мраморного яйца. Погибшие бунтовщики стали ему родными, стали братьями Панде. Все мятежники были сегодня Самаду братьями. Ему хотелось поговорить с ними, узнать их мнение об этом мире. Хватило ли им его? Хватило ли его, когда пришла смерть? Довольно ли им тысячи оставшихся после них слов? Скажу тебе к слову, сказал Арчи, заглянув в глаза Самада и увидев там отражение купола. Оставайся у меня всего пару часов, я бы не стал раскрашивать потолок. Скажи, поинтересовался Самад, недовольный тем, что нарушили его приятное раздумье. Какой поступок ты бы совершил в последние часы перед смертью? Доказал бы теорему Ферма? Постиг учение Аристотеля? Что? Кого? Не, я бы, знаешь, занялся любовью с дамой, сказал Арчи, застеснявшийся собственной неискушённости. В последний раз. Сам отзахохотал. Скорее уж в первый. Ладно тебе, я серьёзно. Хорошо. А если бы дам по близости не оказалось? Ну, всегда ведь можно, ярче покраснел, как почтовый ящик, тоже решив по-своему укрепить их дружбу, погонять колбаску, как говорят в американской армии. Погонять колбаску, презрительно протянул Самат. И это всё, так? Единственное, чего тебе хочется перед тем, как соскочить с земного круга, погонять колбаску, достичь оргазма. Арчи, в чьём родном Брайтоне никто никогда ни разу не произносил таких слов, как оргазм, затрясся от смущённого ржания. Кто тебя насмешил? Что тут смешного? спросил Самат, рассеянно закуривая, несмотря на жару, сигарету и блуждая пропитанными морфином мыслями где-то далеко. Ничего, запинаясь, начал Арчи. Ничего. Джонс Неужели в тебе этого нет? Неужели в тебе нет? Лежа на пороге, ногами наружу, сама протягивал руки к потолку. Порыва. Они не гоняли колбаски, размазывая белое вещество. Они стремились кое к чему более значимому. Если честно, то разницы я не вижу, сказала Арчи. Умер, значит и тумер. Да нет, Арчи, блядь, нет. С тоской прошептал Самат: "Ты не веришь? Нужно жить, всецело сознавая, что твои поступки не пройдут бесследно. Мы следствие их", Арчибальд. Он указал на стены. "Они это знали, и мой прадед знал, а когда-нибудь узнают и наши дети". "Наши дети", фыркнул развеселившись Арчи. Перспектива обзаведения потомством казалась весьма отдалённой. Наши дети родятся из наших поступков. Их судьбы зависят от наших дел. О, поступки не проходят бесследно. Это просто вопрос того, что ты будешь делать, мой друг. Когда осыплются крошки, когда запоёт толстая леди, когда рухнут стены, потемнеет небо и загудит земля. В тот самый момент за нас скажут наши поступки. И неважно, кто будет смотреть тогда на тебя: Аллах, Иисус, Будда или вовсе никто. В холод можно видеть своё дыхание. В жаркий день нет. Но в любом случае человек дышит. А знаешь? сказал, помолча, фарчи. Когда я отбывал из Филикстоу, мне показали новую дрель. Она складывается пополам, и на неё можно насадить разные штуки: гаечный ключ, молоток, даже открывалку. Очень думаю удобно в походных условиях. Да ложу тебе мне чертовский такой хочется. Какое-то время Самат вглядывался в Арчи, затем покачал головой. Давай войдём. Болгарская кухня переворачивает желудок. Мне нужно вздремнуть. Ты чего-то бледный, заметил Арчи, помогая ему встать. За грехи Джонс, это за мои грехи, я ещё грешнее, чем сам грех. хихикнул себе под нос Самат. Что ты сказал? Арчи почти тащил его на себе. Я съел нечто такое, перешёл Самат на чеканный английский акцент. Что со мною не согласуется. Арчи было отлично известно, что Самат ворует из кабинетов Морфи. Ну, похоже, Самат от него таился. Поэтому, сгружая его на матрас, он сказал только: "Давай мы тебя уложим, когда всё закончится". Мы встретимся в Англии, хорошо? выдохнул Самат в матрас. Да. Арчи представил, как они станут прогуливаться по Брайтонскому пирсу. Потому что ты, англичанин, каких мало, совёр Джонс. Я считаю тебя своим другом. Не будучи уверенным, считает ли он Самат своим другом, Арчи всё же счёл необходимым ответить на такие сантименты мягкой улыбкой. В году в 1975 мы с женой пригласим тебя пообедать. Мы превратимся в толстопузых богачей, воседающих на горе денег. Однажды мы встретимся. Опасаясь нового подвоха от заморской еды, Арчи вяло улыбнулся. Мы будем дружить всю нашу жизнь. Уложив Самат Арчи ворочился на своём матрасе, удобнее устраиваясь на ночь. "Спокойной ночи, друг", совершенно счастливым голосом сказал Самат. На утро в городок приехал цирк. Разбуженный криками и улюлюканьем, Самат впрыгнул в форму и здоровой рукой подхватил карабин, оказавшись на залитом солнцем крыльце. Он увидел русских солдат в защитного цвета гимнастёрках. Одни играли в чехарду, другие выстрелами сшибали с головы одного из солдат консервные банки или метали ножи в насаженные на палки картофелины, на каждой из которых красовались чёрные усики. Подкошенный внезапной догадкой, Самат опустился на ступени и со вздохом, сложив руки на коленях, стал наблюдать за происходящим. Мгновение спустя на крыльцо размахивая карабином вылетел Арчи в полуспущенных штанах и увидев врага с перепугу выстрелил в воздух. Цирковое представление продолжалось, как ни в чём не бывало. Самат, устало потянув Арчи за брюки, жестом поманил его сесть. Что тут происходит? Арчи требовательно смотрел на него водянистыми от сна глазами. Ничего. абсолютно ничего не происходит. На самом деле всё уже прошло. Но эти люди, наверное, Взгляни на картофелины, Джонс. Арчи уставился на него диким взором. Причём здесь картошка? Это картофелины Гитлера, овощи диктаторы, экс диктаторы. Он снял одну из них с палки. Видишь эти усики? Она окончена, Джонс. Кто-то окончил её за нас. Арчи глядел на картофелину в его руке. Словно автобус, Джонс, мы пропустили эту чёртову войну. Арчи высмотрел в гуще картофельного сражения долговязого русского парня и крикнул ему: "По-английски, понимаешь? Давно она закончилась". "Война?" недоверчиво рассмеялся тот 2 недели назад товарищ хочешь ещё повоевать поезжай в Японию словно автобус повторил качая головой Самат в нём закипала бешеная ярость гнев перехватывал горло война была его шансом он хотел приехать домой покрытый славой а затем триумфатором вернуться в Дели когда ещё появится новая возможность Такой войны больше не будет, это факт. Тем временем солдат, разговаривавший с Арчи, подошёл ближе. Он был одет в русскую летнюю форму: в тонкую гимнастёрку с стоячим воротником и мягкую бесформенную пилотку. На широкой талии крепко сидел пояс. Пряжка, поймав солнечный луч, запустила зайчиком в глаз Арчи. Когда зрение вернулось, Арчи принялся рассматривать широкое открытое лицо левый глаз с лёгкой косинкой и копну песочных торчащих во все стороны волос. Весь он казался радостным порождением яркого утра, а его беглый с американским акцентом английский хлестал в уши как прибой. Война закончилась 2 недели назад, а вы не знаете? У нас с радио не только и сумел выдавить арчи Солдат растянулся в улыбке, энергично потрясывая ему руки. Добро пожаловать в мирную жизнь, джентльмены. А мы считали, что это у нас, информация хромает. И он снова раскатисто захохотал. Затем поинтересовался у Самада: "А где остальные?" "Остальных нет, товарищ. Остальные из нашего танка погибли, а о дивизионе никаких вестей. Так вы здесь были не по заданию?" "Э-э, нет. Арчи вдруг смутился. Какая разница, товарищ, сказал Самат, чувствуя, как сводит желудок. Война окончена, поэтому здесь у нас никакого задания быть не может. Он пожал русскому руку здоровой рукой и Хмура улыбнулся. Пойду я внутрь, щурясь, произнёс он. А то шары режет. Приятно было познакомиться. Да, очень. ответил русский, провожая его взглядом, пока он не скрылся в глубине церкви, потом повернулся к Арчи. Странный парень. Хм. Отозвался Арчи. А вы здесь чего? Он взял предложенную русским самокрутку. Выяснилось, что этот солдат и семеро его товарищей направлялись в Польшу, чтобы освобождаться из трудовые лагеря, о которых люди изредка у краткой друг другу рассказывали. А здесь на западе такая Они задержались, чтобы поймать себе нациста. Но тут никого нет, приятель, вежливо возразил Арчи. Только я, да этот индици, да деревенские, сплужь, старики и дети. Другие, кто пал, кто сбежал, то пал, кто сбежал. Кто пал, кто сбежал, повторил в высшей степени впечатлившись русский, вертя в пальцах спичку. Хорошо сказано. Забавно. Да нет, понимаешь, мы бы тоже так думали, но у нас есть надёжные данные от вашей же разведки, что в том доме в данный момент скрывается один старший офицер. Вон там. Он показал дом на горизонте. Доктор, деревенские пацаны нам о нём говорили. Он должно быть обделается со страху, когда узнает, что вы все за ним пожаловали. Изобразил Арчи что-то вроде комплимента. Но они сказали, что это просто больной малый. Доктор Болен, так они его называют. Ой, так он выходит не англичанин, предатель или что-то в этом роде? Что? А, нет. Нет, нет, нет, нет. Это доктор Марк Пьер Пере. Молодой француз, талант, очень одарённый человек. С самого начала войны занимался научными разработками для нацистов. Работал над программой стерилизации, потом занялся разработкой способов лёгкого уничтожения людей. Немецкий делишки очень фашистам был предан. Воттино на... протянул толком ничего не понявший Арчи. И что вы с ним? Поймаем и повезём в Польшу, а там сдадим властям. Властям. Арчи был по-прежнему под впечатлением, но слушал уже рассеянно. Воттино. На... Арчи никогда не мог долго на чём-то концентрироваться. А тут ещё сбивало с толку странная привычка этого приветливого русского здоровяка смотреть сразу в двух направлениях. И поскольку данные поступили от вашей разведки, а вы здесь самый старший офицер, капитан, капитан стеклянный глаз. У него стеклянный глаз с атрофированным мускулом. Боюсь, я не знаю вашего имени и звания, сказал русский, одним глазом глядя на Арчи, а другим как плющом обвивая дверь в церковь. Как? Моё? Джонс ответил Арчи, пытаясь уследить за его взглядом. Дерево картофелина Арчи картофелина. Так вот, капитан Джонс, окажите нам честь возглавить экспедицию на Холм. Как это капитан? Вот цена. Нет, вы всё поняли задом наперёд. Чтобы не видеть этого магнитом притягивающего глаза, Арчи опустил глаза и увидел, как блестят на нем пуговицы мундира Диккенсона Смита. Какой я к черту! Мы с лейтенантом будем польщены, раздался позади них голос. Давненько не были в деле. Самое время окунуться, так сказать, в гущу событий. Без шума, словно тень, на пороге вырос Самат в другом мундире Диккенсона Смита. За губу случайно. Словно замудрённое предложение зацепилась сигарета. Он вообще был красив, а блестящие офицерские пуговицы лишь не раз это подчёркивали. В контрастном свете дня, в обрамлении дверной рамы его фигура проступала пугающе величественно. Мой друг хотел сказать, произнёс Самат на распев в очаровательной англо-индийской манере, что он к чёрту не капитан. Капитан к чёрту, я. Капитан Самат Игбал. Товарищ Николай, Ник Песоцкий. Они сердечно рассмеялись и пожали друг другу руки. Самат закурил. Это мой лейтенант Арчибальд Джонс. Должен извиниться за своё прежнее странное поведение. Сдешняя пища мне не по нутру. Итак, выдвигаемся ночью, когда стемнеет? Верно, лейтенант? Он повернул голову. И воразительно взглянул на Арчи. Да, выдавил тот. Кстати, товарищ, спросил Самат, чиркая спичкой о стену и прикуривая. Надеюсь, мой вопрос вас не обидит, это у вас стеклянный глаз? От настоящего не отличить. Да, я приобрёл его в Ленинграде. Свой я в Берлине потерял. Неправдоподобное сходство, как по-вашему? Радушный русский Вытащил стекляшку из глазницы и протянул ладонь со оскльской жемчужиной Самаду и Арчи. В начале войны, подумал Арчи, парни толпились над засаленным фотоснимком ног Битти Грейбл. А сейчас война закончилась, и они сгрудились вокруг глаза какого-то несчастного ублюдка. Вот цена. Покачавшись на ладони, глаз вскоре успокоился в тихой гавани. по середине длинной грязной линии жизни и уставился не мигающим взглядом на лейтенанта Арчи и капитана Самада.